Глава двадцать девятая. Лили. Телефон Эда оказался занят. Я не на шутку испугалась. Отступив и пропуская следующего посетителя в очереди, я снова набрала номер мужа. «Лили?» «Слава Богу!» «Что случилось?» — выпалила я. «Ничего!» — радостный голос выдавал наплыв эмоций. Меня накрыло волной облегчения. «Ты занята?» Странный вопрос. Это же знает, что я всегда занята. Портретная галерея настоящий бунт с моей страны. Мне сейчас полагается быть в офисе. Отдыхаю часок после заседания. Вы выиграли? С годами я научился проявлять живой интерес к моей работе. Выиграли, ответила я с гордостью. Отличная работа, искренне похвалил он. «Можешь ко мне подъехать? Зачем? Чтобы на тебя посмотреть? У меня сюрприз. Приятный? Очень!» Меня словно ребенка охватило любопытство. «Ну, минут сорок я могу выкроить», — отозвалась я, выходя из музея на улицу. Галерея Эда занимает старый подвал, в котором, по уверению мужа, кроется огромный потенциал, особенно в чудесной резной викторианской колонне посередине. На открытие собралось много народу. Анонимный покупатель, даже Эду не назвали его имени, сделка совершалась через дилера, расшевелил интерес публики. Когда клиента спрашивали, не прихожусь ли я родственницей художнику Эду Макдональду, Я с гордостью отвечала, что это мой муж. Но прошло меньше года, и интерес уменьшился. Акриловые краски, кричащие тона и широкие резкие мазки мало кому пришлись по вкусу. Нелестные рецензии задевали Эда за живое, лишая уверенности. На днях он принес домой три бутылки красного вина. — Я же не сразу все выпью, — с вызовом заявил он. Я промолчала. Я знаю, что у мужа есть недостатки, но ведь и я не без греха. Мы спокойно поужинали вместе, как всегда в будни, без визга Тома, возмущающегося, что кто-то испортил его тарелку, положив по ошибке на нее горошину. Я же вам говорил, я ненавижу зеленый цвет. Ему бы сейчас еще одну удачную сделку, чтобы укрепить самооценку и оплатить расходы. «Может, — думала я, осторожно спускаясь по узким каменным ступенькам, — потому-то он и выдернул меня с работы. Нашелся новый покупатель?» В галерее я сразу увидела затылок мужа. От этого во мне родилось ощущение спокойствия и удовлетворения. «Лили!» Эд повернул голову, произнеся мое имя так, словно я его знакомая, которую он давно не видел, а не жена, которую он не далее, чем утром, поцеловал на прощание. «Угадай, кто час назад пришел к нам в галерею?» Из-за колонны вышла миниатюрная женщина с гладким черным коре, копия моего, за исключением цвета. Но женщина была совсем молоденькой, чуть за двадцать. Широкая сияющая улыбка на блестящих пухлых губах приоткрывала мясистые молодые десны. Широкий гладкий лоб. Очень красивая, но нестандартной красоты. На такое лицо можно заглядеться. Я вдруг начала теребить свой серебряный браслет с необъяснимым беспокойством. «Здравствуйте, Лили!» Нараспев сказала девушка, и вдруг расцеловала меня в обе щеки, после чего отступила на шаг. Внутри у меня прошел холодок, будто невидимый нож рассек меня надвое. «Вы меня не помните? Я Карла». Маленькая Карла, жившая в соседней квартире больше десяти лет назад, когда мы с Эдом только поженились. Застенчивая, но вместе с тем не по годам развитая девочка — чья красавица-мамаша крутила роман с Тони Гордоном. Карла, она же маленькая итальянка. Как же она превратилась в эту самоуверенную молодую женщину с блестящими губами и безукоризненным цветом лица, с продолговатыми кошачьими глазами, элегантно подведенными. А какое самообладание!» Мне потребовалось много лет, чтобы достичь такой уверенности в себе. Но, конечно же, это Карла. Франческа в миниатюре, за исключением длинных локонов. Копия своей матери-одиночки из седьмой квартиры. «Где же ты была все это время?» — вырвалось у меня. «Как поживает твоя мама?» Прелестная, напоминающая же ребенка создание опустила подбородок, И чуть склонила голову набок, словно раздумывая над моим вопросом. Мама прекрасна, спасибо, она в Италии, мы там уже довольно давно. Карла нас разыскивала, она нам писала, перебил Эд. Я задышала ровно, совсем как в суде, когда надо проявить особую осторожность. Вот как? Это не ложь, а всего лишь вопрос. Дважды. Карла смотрела на меня в упор. Я вспомнила первое письмо с итальянской маркой, которое пришло на наш прежний адрес год назад и было передано нам новыми жильцами. Моим первым побуждением было выбросить письмо, как и все другие послания, с просьбами дать денег, которые мы постоянно получаем. Люди считают, что если имя художника у всех на слуху, значит, он богат. В действительности, даже с долей в трастовом фонде, выгодной продажей картины и моей зарплатой, мы не живем на широкую ногу. Платежи за квартиру и галерею съедают львиную долю доходов. А тут еще дорогостоящее лечение для Тома и его неопределенное будущее. Я, как всякий нормальный человек, не против помощи людям. Но если дать деньги одному, что начнется... Однако Карла другое дело. Она права. В какой-то мере своим успехом мы обязаны ей. Год назад я почти решилась на разговор с Эдом, но тут как раз вышла язвительная критическая рецензия, в которой прямо спрашивалась. С какой стати столько отваливать за грубую акриловую мазню, каких полно на Монмартре? Муж был сильно задет. Я долго убеждала его, что критик ошибается, а письмо Карла отложила до лучших времен. Но затем пришло второе, на адрес галереи, где Эд выставлял свои работы. К счастью, когда его переслали нам домой, я столкнулась с почтальоном по дороге на работу. Узнав марку и почерк, я сунула конверт в портфель и вскрыла его в офисе. Письмо было написано уже агрессивнее, требовательнее. Честно говоря, оно меня испугало. Я чувствовал за этим руку Франчески. Если дать маме с дочкой энную сумму, они уже не отвяжутся. Я снова отложила письмо, солгав себе, что займусь им рано или поздно, и благополучно забыла о нем. Это было неправильно, теперь я понимаю. Но если б я написала ответ, объяснив Карле наше финансовое положение... Она могла бы и не поверить. «Мы беспокоились, когда вы так неожиданно съехали», — говорил Эд. «Почему вы не сказали, куда уезжаете?» Его вопрос вернул меня в тот вечер, когда я в последний раз видела Карлу, к скандалу между Тони, Франчестой и мною, подогретой тем, что я тогда как раз решала, разводиться с Эдом или нет. «Да», — сказала я, скрипнув зубами. Мы очень за вас волновались. Я взглянула на картины за спиной Карлы. Трудно было не обратить внимания, что весь зал увешан ее детскими портретами. Как вам нравятся эти работы? Можно позволить себе маленькую провокацию, чтобы Карлу оставила ее настороженность. Да и я буду выглядеть более невинно в этой истории с оставшимися без ответа письмами. Девушка вспыхнула густым румянцем. «О, очень красиво!» — она покраснела еще ярче. «То есть не в том смысле, что я красивая, а, ну, вы понимаете...» «Но ты очень красива!» — вмешался Эд. «Прелестный ребенок! Мы оба так считали, правда, Лили?» Я кивнула. «Помнишь твой портрет, который Эд представил на конкурс?» «Он занял третье место». Тогда его не купили, но недавно картина ушла к какому-то коллекционеру. Говоря это, я пристально смотрела на Карлу. В письмах она упоминала и конкурс, и продажу картины, но сейчас сделанным удивлением махнула, прикрыв пальцами рот. Ногти и губы искусно выкрашены в одинаковый розовый цвет. Ноготки идеально овальной формы. Ни одного скола на лаке. «Потрясающе!» — восхитилась она. Возможно, сейчас ей неловко за требовательный том второго письма, которое, как она думает, мы не получили. Это можно понять. — Вот почему я пытался тебя отыскать, — пылко прибавил Эд. — Это для меня новость. Но иногда Эд ради красного словца скажет и не такое. — Я выручил крупную сумму, — молол языком мой муж, заходясь не просто от восторга а прям-таки от настоящей эйфории. Я знаю эти признаки. Сейчас он способен на любое безрассудство. Я тронула его за локоть в надежде, что он опомнится, но это выпалил и смог открыть собственную галерею. Он осёкся, и я поняла, что мы с ним думаем об одном и том же. Такое с нами часто бывает, как у многих пар, которые прожили в браке достаточно долго. «Мы должны отблагодарить тебя», — нехотя сказала я, смирившись с благородным жестом, — «пусть это нам было и не по карману». «Безусловно», — согласился Эт. Он не смотрел на меня, но я читала его мысли, как со страницы раскрытой книги. Сколько он ей должен? Сколько мы можем себе позволить? «Где ты остановилась?» — спросила я Карлу, чтобы «выиграть время». «В Кингс в Cross, вздохнула Карла. «Там столько тараканов!» Уверенная в себе особо исчезла. Передо мной стояла молоденькая девушка, покинувшая свою родину и с трудом привыкающая к городу, который сильно изменился за десять лет. Я перестала думать, какую сумму мы ей дадим и как мне неловко в присутствии этого живого напоминания о прошлом». Мне снова захотелось ей помочь. Отчасти из чувства вины. — Ты обязательно должна у нас поужинать? Да — Да-да. Эд засиял, как медная монета. Мысленно он уже ее рисовал. Отличная идея, повзрослевшая маленькая итальянка. Никаких кудряшек, гладкое каре. Новый стиль. Пастель, а не акрил. Эд поговаривал о смене живописной манеры. Мне вдруг показалось что появление Карлы в нашей жизни как раз то, чего моему мужу не доставало для творческого подъема. «Приходи сегодня», — с разгону пригласил Эд. «Нет, это чересчур. Мне надо с ним поговорить». «Как раз сегодня не очень удобно», — сказала я, шаря в сумке в поисках ручки. «Дай мне свой телефон, я тебе позвоню». Карла с готовностью написала номер. В колледже скоро начнутся занятия, но я выберу время. Она выпрямилась. Я защитила в Италии диплом юриста и теперь намерена пройти курс обучения в Англии и подтвердить свой диплом. Я буду как вы, Лили. Почему мне вдруг стало трудно дышать? Почему мне показалось, что эта красивая девушка посягает на мою территорию? Это моя вотчина, а не ее. «Тебе придется выдержать очень жесткую конкуренцию», — услышала я свой голос. «В этой сфере не прощают ни малейших промахов. Ты действительно этого хочешь?» «Вы стали моим кумиром». Глаза Карла засверкали. «Я помню знаменитое дело о трагедии из за бойлера, которое вы как раз вели, когда Эд меня рисовал. Я изучала этот процесс в университете. Как звали обвиняемого? Джо Томас?» Вытвердили, что он невиновен, и клялись заставить весь мир в этом убедиться. Ее речь показалась мне заранее отрепетированной. Значит, Карла приехала не просто так. Или у меня разыгралось воображение при имени человека, которого я всячески стараюсь забыть. Усилием воли я отогнала мысль о сегодняшнем телефонном разговоре с Джо Томасом. «Лилия будет помогать тебе с учебой», — влез в разговор Эд. «Он как ребенок старается угодить. Я понимаю, почему. Он чувствует себя обязанным. В конце концов, на этой девочке он построил свою карьеру. Созвонимся и договоримся об ужине у нас дома». Я вложила ей в ладонь свою визитку. «А пока вот наши координаты». «И это возьми». Муж сунул Карли... 20-ти двадцатифунтовую банкноту. От метро возьмешь такси. — Эт, сказала я, стараясь держаться спокойно, — можешь прийти сегодня пораньше? Нам надо кое-что обсудить. Он замолчал, стараясь поймать мой взгляд. Кое-что обсудить, кое о чем нужно поговорить. Всякий раз, когда мы произносили эту фразу, речь шла о серьезных вещах. О нашем браке, о тесте на беременность, о диагнозе Тома, а теперь о том, сколько мы заплатим Карли. «Конечно», — неуверенно ответил он, — «я буду дома, когда ты и придешь». Он засмеялся. «Моя жена теперь важная птица, дню и ты ночует в офисе. У нее там даже одеяло есть». Сарказма от него я не слышала много лет. Ночевать на работе я еще не начала, просто часто поздно возвращаюсь домой». А как иначе, если я один из старших партнеров фирмы? «Мы еще...» — кое-чего не сказали Карли, — произнесла я. Это нахмурился. «То есть...» «Ох уж эти художники! Всегда-то они умеют отгородиться от реальности!» «У нас есть ребенок, сын. У меня это вышло неуверенно, как всегда, когда я говорю незнакомым людям, что у меня есть сын. Его зовут...» «Том...» «Правда?» — взгляд Карла смягчился. «Я очень хочу с ним познакомиться».